Outer Всем привет! Вы слушаете подкаст «Аутэдафэ». Это часть проекта «Лайфхакера», в котором мы объявляем войну всему, что мешает людям жить и становиться лучше. Нарушению законов, вере в чушь, обману и мошенничеству. Если вы сталкивались с подобным, делитесь обязательно своими историями в комментариях. Сегодня я, Ирина Рогава, расскажу вам, почему гомофобия опасна для всего общества, а не только для гомосексуалов. Я сразу скажу, что в этом подкасте нет никакой пропаганды, просто мы хотим объяснить, почему любая позиция «Аутэдафэ» основанная на ненависти, вредит всем нам. Летом 2019 года в Лондоне на однополую пару напали в автобусе. Четверо мужчин оскорбляли девушек и пытались заставить целоваться, чтобы насладиться зрелищем. Когда те отказались, их избили и ограбили. Произошедшее мерзко по многим причинам. Но физическая расправа гомофобов над теми, кто отличается от них самих, это еще не все, чем опасны эти люди. Как гомосексуальность воспринимается в обществе? Если вы думаете, что гомосексуальность — это раз устройства или заболевание то ошибайтесь ее официально исключили из категории заболеваний еще в 1973 году стало понятно что часть людей таковы по своей природе в силу генетических и биологических факторов в животном мире гомосексуальность тоже встречается но вы не найдете ни одного пингвина который осуждает двух самцов своего вида за однополый союз а вот в мире людей даже в 2019 году не все хотят признать что вопросы любви и притяжения это биохимия а не желание человека Стать геем и лесбиянкой на зло обществу Все еще остались эдакие борцы за нормальность Гомофобы, которые пытаются проецировать свои представления о жизни и любви на остальных Согласно опросу Левада-центра, почти половина россиян стали бы меньше общаться Или прекратили бы контакты со знакомым, если бы узнали о его гомосексуальности Но давайте проведем небольшой мысленный эксперимент Вы натурал? Вот закройте глаза и попытайтесь заставить себя испытать романтический интерес к человеку вашего пола нужен. Возьмите себя в руки. Почувствуйте влечение к товарищу по гендеру. Вообразите совместный ужин при свечах, утренний кофе в постель или все, что приходит на ум. Получилось? И вам приятно было об этом думать? Поздравляем. Ваша ориентация не так однозначна. Вы только что сделали первый шаг к пониманию себя. Не вышло? Это именно то, что чувствуют гомосексуалы, когда не могут заставить себя влюбиться в человека противоположного пола. Но гомофобы этого не признают и любят рассуждать о естественности разнополой любви и правильном институте семьи. Они считают, что однополым парам нельзя показывать чувства на людях, заключать браки, заводить детей или вообще жить на свете. Особенно агрессивные полагают, что гетеросексуальность наделяет их правом физической расправы над «не такими» чем же опасна гомофобия? Быть убежденным в правильности собственной позиции само по себе неплохо. Проблемы возникают, если одни заставляют других подстраивать жизнь под их убеждения. Когда бескомпромиссно настроенная группа людей пытается ограничить в правах другую, вызывая к неким абстрактным идеалам, это радикализм. Любые проявления радикализма опасны для общества, поскольку не оставляют шансы на диалог и мирное сосуществование. Гомофобия по форме ничем не отличается от нацизма, расизма или шовинизма. Возможно, именно поэтому в Швейцарии гомофобные атаки на законодательном уровне признаются преступлением на почве ненависти. Логика гомофобии отбрасывает нас в те времена, когда высоконравственные аристократы американского юга считали, что владение темнокожими рабами естественный порядок вещей, когда женщинам было запрещено голосовать или учиться в университете, когда одному австрийскому художнику удалось убедить целую нацию в собственном величии и ничтожности прочих. Давай гомофобии право на существование. Мы укрепляем и распространяем тип мышления, базирующийся на ненависти и неприятии сути других людей какие гомофобные постулаты бессмысленны. Обычно гомофобы опираются на один из этих постулатов. Они могут звучать драматично, но вы не верьте, ибо реальных оснований у них нет. Если все станут геями, человечество вымрет. Во-первых, не станут. Мы уже выяснили, что ориентация человека – это совокупность биологических и генетических факторов. Смотрите на Нидерланды. Они первыми из всех стран в 2001 году признали право однополых пар жениться. Почти 20 лет число таких браков остается на одном уровне, И не превышает полторы тысячи однополых свадеб в год. То есть, даже когда гомосексуалам можно открыто быть таковыми, их количество не увеличивается. При этом показатель рождаемости в стране меняется, как и во всем остальном мире. Женщины просто предпочитают заводить детей в более зрелом возрасте. Во-вторых, демографические тенденции говорят скорее о перенаселении планеты людьми, чем о вымирании. По прогнозу ООН, к 2050 году на Земле будет жить 9 миллиардов 700 миллионов человек. Несмотря на то, что для рождения ребенка всегда нужны мужчина и женщина, ориентация здесь не панацея. Есть гетеросексуальные пары, которые не хотят потомства, и гомосексуальные семьи, где заводят детей, прибегая к суррогатному материнству, искусственному оплодотворению или усыновлению. Исследования не находят отличий в здоровье и благополучии детей, воспитанных однополыми парами и разнополыми родителями. Странно другое. Почему выживание человечества беспокоит гомофобов именно в таком контексте? Чертовски удобная позиция. Можно показать свою заботу о мире, но делать при этом ничего не надо. Спокойно пользоваться пластиками-пакетами, которые разлагаются 400 лет, есть мясо, а его производство, меж тем, разрушает озоновый слой и истощает ресурсы земли. Выбрасывать годные остатки еды и каждый сезон обновлять гардероб, стимулируя масс-маркет к производству тонн синтетической одежды, которая потом идет на свалку. Если человек, правда, заботится о последующих поколениях, будет больше пользы, если он откажется от одноразового пластика, сделает овощи, и фрукты основы рациона и, по возможности, будет покупать подержанные вещи. Еще один постулат – это противоестественно. Вопрос о естестве человека философский. За всю историю великие мыслители не смогли договориться о том, что лежит в основе нашей природы. Мы, в первую очередь, биологические или социальные существа. Наша жизнь должна определяться репродуктивными функциями или рациональным выбором. В разные эпохи вверх брали разные точки зрения. Реалисты нового времени говорили, что естественное состояние человека человека — война всех со всеми, либералы, что в человеке заложено стремление к свободе и процветанию любой ценой. Марксисты считали, что счастье достигается социальным равенством и свободным трудом, а секс и любовь — это такие же ресурсы, как и прочие. Постмодернисты рассуждали о вариативности, нормальности и отсутствии эталонов в чем бы то ни было. Понимаете, да? Единственное, что ясно на сегодняшний день, мы так и не знаем, что для нас первостепенно и естественно. Наше текущее понимание нормальности является лишь и рации развития общества. Вникнем же, наконец, в то, какая наивность вообще говорить. Человек должен бы быть таким-то и таким-то. Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь, расточительной игры и смены форм. Это не я говорю, это говорил Фридрих Ницше. Это значит только одно. Нужно успокоиться и постараться счастливо прожить собственную жизнь, давая другим людям право сделать то же самое. Мой любимый постулат «А что, если это увидят наши дети?» Страшный сон гомофоба. Ребенка Девчонок увидит гей-пару и спросит, почему дяди держится за ручку. Видимо, эти люди полагают, что в детской голове тут же что-то щелкнет, он крикнет «А что, так можно было?» и убежит в закат, напевая «О, но, но, но, а a rocket man». Неуверенность гомофобов собственной ориентации ориентации своих близких удивляет. Кажется, что они сами не стали геями или избиянками, потому что в детстве им каким-то чудом не попались на глаза неправильные поцелуи и радужные флажки. Прошли по лезвию и выросли нормальными, а иначе бы непременно отправились покорять новые вершины. А на самом деле стать геем, увидев однополую пару на улице или открыв не тот сайт в интернете, невозможно. гомосексуал часто рождаются в разнополых семьях. В то же время многие дети, воспитанные однополыми парами, интересуются противоположным полом. Так что можно сказать честно ребенку, что люди влюбились друг в друга и хотят быть вместе. Что в мире такое тоже случается, и в этом нет ничего страшного, если оба человека счастливы. Что чаще всего влюбляются друг в друга мальчики и девочки. Но бывает и по-другому. Если такую вещь, как ориентация, можно было бы навязать, гомосексуалы попросту не выжили бы среди этой всей гетеросексуальной пропаганды. Зачем пресекать гомофобию? Как видите, лозунги гомофобов на деле разбиваются о данные статистики, науку или закон развития общества. Когда мы даем гомофобии право на существование, мы уходим все дальше от мира фактов и разума в сторону вражды и шовинизма. Люди, способные травить или избивать других из-за их особенностей, это толпа с вилами и факелами. Они будут готовы с сожрать всякого, кто отличается от них только потому, что привыкли считать себя единственно правыми. Все блага современного мира мы имеем благодаря тем, кто понимал, что может жить счастливее и не боялся объяснить это другим. Гомосексуалы, натуралы, женщины, мужчины, вообще все люди, мы имеем право прожить единственную жизнь в гармонии с собой и миром, не нанося вреда другим и отстаивая свое право на безопасность. Мы не говорим, что гомосексуалы нуждаются в особенном отношении или поощрении. Мы говорим об обществе, где люди могут жить без страха быть избитыми или униженными из-за ориентации. Логика проста. Если вам не нравится зубной Врачи, не становитесь дантистом, не считайте светлые волосы привлекательными, ходите на свидания с брюнетами и рыжими. А если вам не угодны гомосексуалы, будьте натуралом в свое удовольствие, но только не притесняйте тех, кто хочет прожить жизнь по-другому. И последняя мысль, если ненависть победит, никому из нас не останется здесь места. А если не останется здесь места, значит вы не услышите следующий выпуск подкаста «Аутодафе». Подписывайтесь, пожалуйста, на него, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. Ну и до встречи в следующем выпуске. Let's go.